Дворец лорда Эбандрака напрямую соединялся с ареной великолепной галереи из мрамора и замороженной крови. Огромные люстры, свисающие с потолка, лили свет на статуи и портреты прежних чемпионов Дракоази. Сердито смотрел генерал Саркатод, гора мускулов и ненависти, правивший когда-то половиной Дракоази и воплощенной теперь в мраморе с черно-красными прожилками. Огромный портрет леди Мелис, мастерицы пыток, не один век служивший лордом планеты, едва смог вместить ее безжалостную красоту и коллекцию пыточных принадлежностей, висящих за ее спиной. Кербериан — трехглавый демон Раджа Эйла Задняя и Маркен Круул — героль самого Кхорна. Все они служили напоминанием о том, ради чего, Должен жить каждый лорд Дракази. Был там и постамент для статуи лорда Эбандрака. И когда его крестовый поход добьет империум, он заслужит, наконец, право поместить сюда свое изображение. — Надеюсь, — сказал Эбандрак, царственно шествуя по галерее, — что вы будете рядом со мной. — Это большая честь, — ответил Винолитор, шагая рядом с ним, — В кои-то веки здесь не было ни змеиной стражи, ни сцифилидов А еще так мне легче будет распознать измену, — продолжал Ибандрак, — и съесть вас при первых же признаках ее. — Съесть меня? Я слышал, что в прошлом вы поедали своих противников, но не думал, что это правда. — О, да! Я съел множество врагов, имея... Такое тело нельзя не потакать его природным потребностям. Шпионы, враги и еще некоторые подхалимы отправились прямиком в эту царственную глотку. Маловажных я жевал, прежде чем проглотить. Тех же, кто действительно рассердил меня, я заглатывал в один присест и потом ощущал, как они извиваются, растворяясь в желудке. «Это так приятно!» Это была самая изысканная из слышанных мной угроз, лорд Эбандрак. — И необходимая. У вас есть потенциал, Венолитор. Не более того, но что есть, то есть. Вы чувстволюбивы. Нет сомнений, что вас бы устроила моя гибель во время крестового похода, чтобы потом драться за мой мир с соперниками. Эбандрак кивнул на портреты и статуи, проплывающие мимо. Все они пришли к власти во время застоя, и правление каждого из них окончилось именно таким образом. Таков путь хаоса и таков путь дракази. Считаю своим долгом заверить, что намерен избегать подобной участи сколь возможно долго. Быть может, повелитель гробниц ступил с вами в переговоры, или скатхач предлагал союз на время крестового похода, чтобы обеспечить мое свержения и завладеть моим миром, я бы посоветовал вам не слушать их, герцог Венолитор. Я не достиг бы своего положения, не имея умения расстраивать планы заговорщиков, куда более коварных и могущественных, чем вы. Венолитор некоторое время обдумывал его слова. Вот что мне пришло в голову, милорд. Я жажду вашей власти, разумеется, как и любой истинный последователь Кхорна, но я всегда на стороне сильного, а значит, на вашей. Я скорее займу ваше место с вашего же благословения, чем против вашей воли. Я молод, и у меня есть шанс пережить вас. Я честолюбив, да, но я могу быть терпеливым. Эбандрак улыбнулся, самый опасный из своих улыбок. — Именно это я хотел услышать. — Вы далеко пойдете, Венолитор. Эбандрак и Венолитор продолжили свой путь по галерее. Она оканчивалась просторным, обтянутым темно-красным тканью-балконом, предназначенным для величайшего лорда планеты. — Я слышал, — неожиданно жестко произнес Эбандрак, — будто бы представитель Аргутрака в Ворпе Был убит, а его трупом осквернен алтарь Гхаала. Полагаю, вы ничего не знаете об этом. — Мне известно лишь то, что и вам, — ответил Венолитор. — С этой вашей войной покончено, Венолитор. Это мой приказ. — Никакой войны нет, милорд, — спокойно сказал Венолитор. — Мы с Аргутраксом презираем друг друга, но больше не станем попусту тратить на это кровь. Как и большая часть из сказанного Венолитором в преддверии игр в Элскане, это была ложь. Он выбрал наиболее свирепых охотников из племени эсцефилидов и послал их разыскать эмиссаров и герольдов, обеспечивавших Аргутраксу связь с его двором в Ворпе. Возможно, даже удастся вынудить Аргутракса убраться отсюда или же отрезать его от собратьев-демонов. И тогда Венолитор сможет торжествовать победу. По — Если я узнаю обратное, герцог, то могу внезапно проголодаться. — Думаю, Аргутракс будет не слишком приятным на вкус, милорд. — Значит, вас я приберегу, чтобы перебить его привкус. — парировал Эбандрак. — Довольно. — Сейчас не время для политики, смотрите, арена ждет. Эбандрак и Винолитор вышли на балкон из стальной челюсти жуткой боевой маски. Вделанный в стену арены. Ожидавшая там Змейная Стража отсалютовала, едва и Бандрак появился среди оскаленных зубов балкона поднистовый рев толпы. Лорд и Бандрак взревел в ответ и выдохнул в воздух Клуб Черного Огня, приветствуя их. Венолитор тоже вскинул меч в знак приветствия, но не было сомнений, что люди Велскани обожают своего правителя и что без него эти игры начаться не могли. Арена Велскана от нагромождения оружия и доспехов отделял чеснокол латных перчаток, поддерживавших чашу арены. Будто гигантский сосуд. Сама чаша была устроена в эфесе огромной рапиры, воткнутой в скалу, лежащую в основании города. Несложные кольца гарды выкручивались и закручивались над ареной, словно дивный стальной водоворот. На арене, Отделанной с исключительной пышностью, смерть была желанной гостьей. Публика веселилась на галереях из мрамора и обсидиана. С краев чаши арены свисали клинки с подвешенными на них телами убитых ранее. И время от времени клочья сгнившего мяса отделялись от раскачивающихся тел, падали вниз, и зрители дрались за них. Демонов на не ожидал столь же радужный прием как и смертных им был выделен один из секторов арены где вместо скамей и ярусами располагались бассейны в которых городские демоны могли купаться в крови жертв принесенных в честь открытия игр здесь присутствовали все виды демонов кровопускатели рычащие кровавые гончие лишенные кожи кровососущие существа и странные твари беспрестанные невнятно Тараторивший и ссорившийся. Аргутракс тоже был там, окруженный, по торжественному случаю, свежеобращенными рабами. Виднелись и другие демонические лорды Дракази. Неуклюжий хозяин склепов, укутанный в саван, огромно похожая на пса-чудовище Харафаул, великолепный. Багровый туман, красная тень, сгустившаяся в клубящееся облако с тремя горящими глазами. Остальная публика была разряжена в пух и прах. Много было жрецов в пышных одеяниях различных разновидностей и духовенствах хорна. Войны выделялись доспехами или формой. Еще больше было просто богатых или знатных. Эти выделялись роскошными одеждами и количеством сопровождающих их рабов. Среди них были смертные лорды Дракоази, от Эбандрака, восседавшего на своем в крытом балконе до Скатхача внизу, у самого края арены, усадившего рядом с собой сморщенного дряхлого песца, чтобы тот фиксировал все атаки и защиты во всех малейших подробностях. Красный рыцарь в массивных багровых доспехах стоял в окружении воинов в серебряных масках, и Галгар, хозяин стаи, кидал ошметки непослушных рабов своим гончим мутантам, дерущимся у его ног. Даже Тересея-охотница была тут, паря над ареной на спине небесного Китая. Собрались все лорды Дракоази, некоторые из них не показывались на свет десятилетиями, все не желали засвидетельствовать свою верность лорду Эбандраку и богу крови, заодно и насладиться кровавым зрелищем, устроенным для их удовольствия. Пол арены был засыпан черным песком блестящим от крови после утренних жертвоприношений. В центре, там, где изначально рукоять соединялась с гардой, вздымалась мраморная ступенчатая пирамида, господствующая над ареной. На каждой ступеней сооружения имелось место для поединков, покрытое слоями засохшей крови и изрубленное клинками пролетевших мимо целей мечей. К мрамору, Прилипли мелкие осколки кости, оставшиеся здесь после особенно жестоких поединков. На вершине пирамиды стоял постамент с тяжелой медной чашей. Гладиатор, выпивший из чаши кровь последнего из своих противников, провозглашался чемпионом Дракази. Многим из лордов планеты довелось услышать восторженный рев трибун, когда они пили из этой чаши, сделав первый шаг к получению Звание чемпиона хаоса. Другие чемпионы прошлых лет продолжали сражаться, превратившись в потерявших человеческий облик монстров из-за бесконечной жестокости. «Многим бы очень хотелось увидеть вашего серва рыцаря на этой пирамиде», — вдруг сказал Эбандрак. И бы совитая рыча легко перекрыла шум толпы. Больше половины из них поставили немало черепов на его гибель, — Стало бы истинным благословением, если бы это зрелище было освещено его кровью. — Он многому научился с момента появления на Драказе, — ответил Винолитор. — Не могу гарантировать, что он умрет в нужный момент. Поверьте, с кем бы он ни столкнулся здесь, он устроит отличную драку. — Опять, — заметил Ибандрак, — именно то, что я хотел услышать. Ворота тюремного комплекса распахнулись, трибуны одобрительно завопили при виде выходящих на арену рабов, щурящихся и спотыкающихся. Толпе нравился их страх, их неведение, поскольку даже самые закоренелые грешники среди них не представляли, что с ними будет дальше. Зеленокожие рабы рычали на публику, побуждая ее швырять в них всякой дрянью. Одноухий зверь был явным фаворитом и жаром ревел о речи оскорбления гулякам, которые всячески обзывали его, свесившись в барьеры. Очередной приступ радости вызвало появление огромного человека, шагнувшего на арену вслед за остальными. Аларик, покинутый, охотник за демонами, превратился в игрушку кровавого бога. Многие уже видели его в деле и радовались, что он лишился разума. Обуянный яростью Кхорна. Но теперь он был спокойнее и, сжав челюсти, ждал начала кровопролития. Вместо того, чтобы метаться по арене, выискивая врагов. Они начали скандировать его имя. Он не отреагировал. Открылись другие двери. Многие лорды привозили на эти игры лучше, что у них было. Однако даже самым знаменитым гладиаторам приходилось отстаивать место на верхней ступени пирамиды, потому что рядом с лучшими было много других, голодных и отчаявшихся, знавших, что лишь в случае победы над конкурентами у них будет шанс покинуть Волскан живыми. Лорд Эбандрак громогласно взревел. Он выставил перед собой коготь, привлекая внимание толпы, потом втянул его чешучатый кулак и шумом опустил его на зубчатый барьер. Надсмотрщики хлестнули рабов плетями, отгоняя дверей. Величайшие гладиаторы поприветствовали толпу, покрепче сжали в руках мечи и ринулись в бой. Остальные прошептали несколько слов молитвы и последовали за ними. «Постарайтесь просто выжить». — сказал Аларик, пока рабы Тора топтались у выхода и вытягивали шеи, пытаясь оценить размеры и общий вид сооружения. — А нас убьют, если мы не будем драться, — возразил Гирв. — Вот и все. Бывший узник был в полной боевой раскраске. Судя по виду, у него было куда больше общего с орками Одноухого, чем с заключенными людьми. — Не убьют, — заверил Аларик. Все глаза будут следить за мной, это даст вам какое-то время. Думайте только о том, чтобы не погибнуть. К тому времени, как они покончат со мной, гатранцы будут уже здесь. — Лучше бы им поторопиться, — заметил Эрхар. Открывались очередные двери, и оттуда появились рабы других лордов. Среди озверевших людей и мутантов были такие, что выглядели не менее опасными, чем Ларик. Это не лучшее место для выживания. — Верьте мне, — сказал Ларик и Гатранцам. Он взглянул на Эрхара. — Вы с Гирфом поведете рабов. — А вы разве не с нами? — Я буду там, наверху. Ларик указал на нависшую над ними пирамиду. — Это чего они хотят? Надсмотрщика у вас и не заметят, занятые зрелищем которое я устрою. Чужие рабы уже бежали через арену к пирамиде. Некоторые из них устремились к рабам Велинотора, стремясь в самом начале боя перебить как можно больше противников. Аларик был уже готов бежать к пирамиде, когда кто-то схватил его за руку. Аларик опустил глаза на Хагарда. «Я знаю, что вы пытаетесь сделать», — сказал Хагард. «Значит, знаете и то, почему я должен сделать это». — Останьтесь с нами, не надо умирать из-за этого. — Если меня убьют, держитесь, Эрхра, — сказал Ларик. — Вы все знаете план. Держитесь его и помогите вести их. Аларик отстранил Хагарда и побежал к пирамиде. Несколько проворных мутантов помчались ему на перерез, но палаш, выбранный им, был на удивление быстр, И Аларик разрубил одного из них пополам, тут же, вонзив острие в горло другого, вырвал его, даже не замедляя шага. Все нижние ступени пирамиды были заняты головорезами. Здесь уже умирали люди и демоны. Аларик почувствовал, что кто-то бежит рядом с ним. Это был гиров, его размалеванное лицо ухмылялось. Он наслаждался всем этим. Здесь он был на своем месте. — Я своего не упущу, везунчик! — прокричал он. Аларик не ответил. Он запрыгнул на нижнюю ступень пирамиды. Она была в рост обычного человека, но Аларик взлетел на нее одним прыжком. Толпа возликовала. Аларик покинутый должен умереть, и тогда будет выиграно множество парей. Аларик приготовился разочаровать их. Каледрос скользнул сквозь стену из клинков главный коридор тюремного блока. Тюрьма представляла собой очень сложный комплекс. Пыточные приспособления, из которых ее сделали, были поистину дьявольскими изобретениями со множеством клинков. В несомненности, его предназначение как пыточного инструмента было нечто достойное восхищения. Оно было порождением любви к боли, какого-то древнего истязателя титанов, вложившего в эту вещь весь свой гений. Калитрос рискнул наскоро глядеться Камеры, подвешенные клинкам, торчащие из высоких стен, сплетение кранов и мостиков над головой — все это в целом казалось неким механизмом для переработки его обитателей, чем в сущности оно и было на самом деле. Эльдар, крадучись, пересек стальной каньон блока камер — прячась в паутине теней, раскинутой повсюду. Тюремных охранников обнаружить было легко, на их обезображенных лицах горели глаза, поскольку сами они были лишь пустыми оболочками из костей и плоти, в которых обитали повелевающие ими демоны. Каледрос не обращал на них внимания. Убивать их означало терять время, которого у него не было. Он прокрался прямо под ногами у одного из них, стоящего на страже на верхнем мостике. Ни демон, ни человек, заперты где-то здесь и не подозревали о присутствии Каледроса. Казалось, Ильдар мог просто исчезать из этой реальности и словно призрак оказывался вне восприятия всякого, кто не должен был его увидеть. За блоком камеры находились пыточные залы. Самым худшим в них был запах. Казалось, воздух сгустился от этой вони. Еще там были сами орудия, сложные механизмы, подвешенные на стенах, всевозможные ножи и фиксаторы, тиски для пальцев и раскаленная кочерга были слишком грубыми инструментами для пыточных мастеров хорма. Лорды присылали жертв со всей дракоази сюда, где точные машины узкой полоской поспирали, сдирали тех кожу, пока они не умирали. Человека можно было почти полностью препарировать здесь, и при этом он остался бы живым и в сознании. Некоторых из рабов арены, смутьянов и потенциальных беглецов ожидала именно эта участь. Посреди комнаты находилась большая плита, со всех сторон увешанная разными креплениями. Перед ней и спиной к вошедшему каллигросу стоял Круулскан, человек, в чье тело он вселился, был великаном. Под стать массивной грудной клетки... Были могучие бицепсы, и шея, похожие на таран, состоящие из мышц. На его лысой голове виднелись следы ожогов от пламени, которое выплеснулась из глазниц, высветив силуэт его туши. При появлении Каледроса он занимался чисткой ножей, щипцов и других странных приспособлений, разложенных перед ним на плите. «Кто ты?» — проскрежетал Кроулскан. Каледрос застыл и совершенно слился с темнотой, мечтая, чтобы тени сгустились вокруг него. — Ты ловкач, раз сумел пробраться так далеко, в самое сердце тюрьмы. — Демон? — Нет, у тебя не тот запах. — Ассасин? — Ха! Я прожил целую вечность в Орпи и сто лет плоти. Ты не первый, кто пришел убить меня. Крулскан повернулся к калидросу. Огненные круги на его поросячьем лице обшарили комнату, но не смогли сосредоточиться на Калидросе. Темнота помогла. Еще больше помогли волны боли и мук. У пыточной камеры была такая история страданий, что Калидрос мог завернуться в нее, будто в саван. Кроул Скан взял боевой трезубец и медленно вышел на середину комнаты. «Я могу видеть то, чего не видит ни один человек». Прорычал он. Ты от меня не скроешься. В этой голове сидит демон голодный и жадный. И он хочет крови. Он не получал ее так долго, лишь подлизывал выжимки из рабов. Ты другое дело, ты вкусный. Чужаки всегда вкусные. Да я чую пустоту в тебе. Ты очень далеко от дома. Пучеглазик. Калидрос беззвучно скользнул по комнате, петляя среди теней и, отсетов огня в глазах круулскана. Я знаю, сказал Крулскан, ты сделан из тени. Калидрос выскользнул из тьмы и вскочил на плиту за спиной крулскана. Великан мгновенно развернулся и вскинул трезубец, готовый вонзить его в голову эльдара. Калидрос метнул в крулскана нож отвратительную кривую штуку в виде миниатюрного серпа. Нож вонзился великану в глаз, и оттуда плеснуло пламя, словно кровь из артерии. Кроллскан с рем отшатнулся. Калидрос схватил стальной штырь и бросил вслед за серпом. Тот вошел в мякоть плеча существа. Другой пронзил запястье демона И повредил нервы, управляющий этой рукой, заставив гиганта выронить трезубец. Четвертый воткнулся ему в горло. Здоровой рукой Крулскан выдернул из глаза серп. Половина того, что еще осталось от его лица, исчезла, поглощенная пламенем. И внутри его обугливающегося черепа Каледрос смог различить в огне нечестивые черты демона. Пригнув голову, Крулскан ринулся в атаку, чтобы сбить Каледроса на пол и растоптать. Каледрос подпрыгнул, перескочил через голову великана с такой легкостью, словно умел летать. Кроулскан врезался в плиту, разбрасывая пыточные инструменты, а Каледрос приземлился у него за спиной. Кроулскан развернулся, набрал полную грудь воздуха и плюнул в калидроса горячей желчью. Эльдар снова подпрыгнул на этот раз, заскочив за одну из пыточных машин, висящую на стене. Он осторожно балансировал между ножами и иглами, а жидкий огонь растекся по полу под ним. Крулскан ухватился за плиту здоровой рукой и вырвал ее с корнем. Он кротанулся на месте, словно метатель молота, и швырнул плитой в калидроса. Эльдар отпрыгнул в бок, и остальная плита врезалась в стену, крушепыточную машину. Пол все еще горел. Калидрос изогнулся в прыжке и коснулся рукой ржавого металлического потолка, его многосуставчатые пальцы тут же накрепко уцепились за него. Крол-скан по инерции качнулся вперед и оказался прямо под висящим на потолке каледросом. Свободной рукой каледрос выхватил из ножен черный кинжал. Он был рад, что Ларик дал ему эту штуку. Понятно, что старомодным куском стали не убьешь одержимого Кроллскана, но при помощи яда это было возможно. Каледрос упал с потолка прямо на спину кролскана. Он вонзил кинжал великану между рёбер и почувствовал, как клинок пронзает тугую мышцу сердца. Кроллскан взревел и закрутился, пытаясь сбросить чужака. Каледрос спрыгнул и развернулся в полёте, приземлившись перед одержимым и ударил великана ногой в огромное брюхо, одновременно всадив меч ему в грудь. Сердце Кроллскана было пробито с обеих сторон. Зеленое пламя стекало из его разорванного рта и било фонтаном из раны, нанесенный кинжалом. Календрос хорошенько провернул клинок, и пламя забило еще сильней. Эльдар отскочил, человеческое тело, одержимого начало распадаться на части. Кинжал оставался в теле существа, вокруг него полыхал огонь. Я тебя найду, прошипел. Крулска Слова его были едва слышны за гулом пламени. «Я вернусь из вор под тень и найду тебя!» Калидрос выжидал, пока не смог сорвать тяжелый медный ключ, висевший у Кроллскана на шее. Потом он выскользнул из комнаты как раз перед тем, как земное тело одержимого тюремщика взорвалось. Регемая железное сердце убил двух женщин-близнецов, известных под общим прозвищем Кровавая Серенада. Айфалиан, быстрый молод, с дубиной, в каждой из трех своих рук проломил череп, впавшему в немилость командиру Тхаалу. Когда-то солдату армии Скатхача, а ныне проклятому и сосланному сражаться на аренах, наложенное на него проклятие, наконец, исчезло, когда мозги его размазались по нижней ступени пирамиды. Рядом с ним погиб Сакраманфиус Громотей, огнедышащий колдун-мутант, убитый, создавшими невероятный и очень кратковременный союз, чемпионом Тургала, Марк Релосом, Ядовитым и похожим на скелет костлявым призраком. Ксинталь! В своих сложных сегментных доспехах, вооруженный двумя клинками соединенными цепью, казался в окружении крикливых мутантов, пытающихся повалить его и зарезать. За считанные секунды он убил шестерых, но и сам был убит предводителем мутантов. крук проткнул его насквозь костяным шипом. Гирф убил фуранка красного пса, всадив в спину звероподобного мутанта пару коротких мечей. Толпа не знала его имени, но им понравилось свирепое ликование на его лице. Аларик убил тощего раба человека, подбиравшегося к нему с кинжалом в руке. Аларик скинул его с первой ступени пирамиды, ударом ноги настолько сильным, что раздробил тому череп, и человек был мертв еще до того, как тело его рухнуло на наземь. Аларик замешкался, глядя вниз на тело, пока остальные чемпионы с жаром истребляли друг друга. Часть зрителей решила, что Ларик, покинутый, сдался, что ему конец, что дух его сломлен, но тут на него налетел Летлос, сын Кхауроса, и Ларик бил этого полузверя головой о мрамор до тех пор, пока тот не обмяк, и три его глаза не закатились. Здесь брали начало десятки мелких междуусобиц, и карьеры бойцов начинались и заканчивались первые же несколько минут. Одни умирали красиво, другие — скверной смертью, из-за собственной ошибки или неожиданного удара. Кто-то убивал при помощи грубой физической силы, а кто-то — благодаря своей ловкости или просто везению. Рабы более низкого уровня дрались вокруг пирамиды за право вслед за настоящими убийцами подняться на первую ее ступень. Рабов Веленатора окружили дикие полугулые войны шестипалым клеймом на груди. Люди Архара и Орки одноухово образовали странный союз. Они тянули время, и их бой представлял собой любопытную интермедию к основному зрелищу. Толпа лишь теперь разогрелась как следует, и вовсю горланила с трибун древние гимны. Уже было достаточно историй, достаточно крови, чтобы насытить алтари хорна. Побоище удалось на славу. «Опять ты?» — сказал Дарвас. Дверь со стуком отворилась, и они увидели слившегося с тенью калидроса с ключом Крулсана в руке. «Конечно!» Тюрьма Подариной была мрачным и зловонным местом. В каждой ее камере сидело по два или три гатранца. Коридоры постоянно патрулировались одержимыми тюремщиками. «Ты убил свиное рыло!» «Он мертв!» Дарвас стукнул кулаком и ладонь. Остальные иготранцы за его спиной радостно же шептались. «Крул скан мертв. Они часто мечтали услышать эти слова. «Давай побыстрее!» — поторопил Дарвас. Калидрос пошел вдоль камер, открывая их одну за другой. Труп одержимого стражника еще дымился на мостике возле камеры, где Калидрос убил его. Дарвас и иготранцы тщательно обыскали тело, забрав все, что могло использоваться как оружие. Остальные освобожденные рабы собрались в проходе. К их ликованию примешивался страх, и люди жались в темноту, понимая, что их скоро обнаружат. Вы знаете план, сказал им Дарвас, идем к оружейным отсекам и потом в камеру клеймение. Если вас ранят, старайтесь держаться позади. Снизу из блока камер донесся крик. Отцветы, горящие глаз заблестели на клинках, из которых была выстроена тюрьма. «Пора!» — воскликнул Дарвас. Узники бросились на приближающихся стражников. К моменту появления стражей их было уже пятьдесят. Одержимые были воплощением ужаса. Демоны внутри них невыразимо жестокими. Но теперь гатранцев вело нечто большее, чем страх. Большее даже, чем надежда обрести свободу. Они, наконец, смогли сразиться со своими врагами — Могли мстить, вместо того, чтобы трусливо сжаться по углам, надеясь, что их пощадят. Проника Валерия Гатрана опять пошла в атаку. Ларик затянул цепь на горле Владимаски гневной и выдавил из нее жизнь. Мясистые дреды, украшавшие голову, извивались, пока она пыталась вздохнуть. Аларик надавил ногой на заднюю поверхность, ее бедра заставляя опуститься на колени. Она выгнулась в судороге и… умерла, поскольку цепь перекрыла доступ крови к ее мозгу. — Интересно, — подумалось надули секунды Аларику, — сколько народу ставило на нее и каковы были ставки. — Видит Император, он ненавидел это место. Ларик сбросил тело мутанта с пирамиды, ее труп заскользил вниз по залитому кровью мрамору. Он мельком заметил рабов-велинотора, сражающихся спина к спине. Одноухий и его орки воспользовались возможностью устроить собственную драку. Они скакали и тыкали ножами в наседающих на них рабов. Герв был где-то внизу пирамиды и пробивал себе путь наверх. Аларик не знал, сумеет ли убийца это сделать. Он надеялся, что нет. Заодно... Он оглядел трибуны. Публика скандировала имена своих любимых чемпионов. аларик Ларик услышал собственное имя. «Покинутый». «Падший рыцарь». «Непослушный пес императора». Другие выли от досады, что Владамаска мертва. Лорды распалились не меньше черни, поскольку это их рабы и их чемпионы погибали на арене. Балкон бандрака скрылся в клубах «Черного пламени». Но Аларик был уверен, что разглядел красный доспех и сверкающие клинки герцога Винолитора. При виде Винолитора его охватила ярость. Он никогда не думал, что может так ненавидеть какое-либо место, как ненавидел сейчас Дракоази. Ненависть была священна для Серого Рыцаря. И тем не менее до сих пор еще никто не смог породить в нем ненависть такой силы, как эти выродки — запомнившие трибуны. Он позволил ярости растечься по его венам и лишь втайне уповал, что она не превратит его в одного из них. Ларик пробился к верхней ступени пирамиды. Там лежало существо с раздвоенными копытами вместо ног, сжимая распоротый живот. Ларик на ходу сломал ему шею. Существо было копье за зазубренным наконечником. Это было более практичное оружие, чем шипастая цепная булава, которую Аларик забрал у третьего из убитых им бойцов, краснокожего демона, пытавшегося изрыгнуть на него свою едкую кровь. Аларик поднял копье и ступил на вершину. Половина толпы была счастлива видеть Аларика, покинутого на верхней мраморной площадке. Аларик был совершенно измучен. Он пытался вспомнить, скольких чемпионов темных богов убил, но их лица и мутации плыли перед его мысленным взором, и он никак не мог сосредоточиться. Он мог бы впустить в себя рев толпы и черпать силу из него, но тогда это было бы уже скверный. Тогда бы это был бы уже не он. Он не гладиатор, дерущийся ради славы, но слуга императора, Сражающийся, во-первых, за выживание и, во-вторых, за справедливость. Толпа не поможет ему выстоять. У него есть оружие в руке и враг перед глазами. Все, что нужно гражданину Империума, еще ненависть. Толпа взревела в предвкушении. Кровопролитие должно было лишь разогреть ее. Главное событие впереди — кранация чемпиона. Еще не видя, Аларик уже знал, что ползет к нему на вершину пирамиды. Крохотные блестящие красные глазки, хмыляющийся рот с раздвоенным языком, мощный торс и четыре руки. Смертоносные мясницкие ножи и неприятные извивы гигантского змеиного тела. Шорох чешуи по мрамору был подтверждением этого. То, в котором Аларик не нуждался — «Как я рад, что это ты!» — сказал Скорхадот, гладиатор-чемпион лорда Эбандрака, выползая на площадку. «Ваше племя пришлось мне по вкусу!» Ублизи скархадот был еще больше. На его покрытой чешуе груди появились новые отметки от убитых. Одна из отрубленных рук, висящих у него на шее, должно быть принадлежала Халварну. Скорходот отказался от щитов и в каждый из четырех рук держал по окровавленному скимитару. Я имею привычку застревать в глотке, ответил аларик Двое медленно кружили по площадке. Без сомнения, внешне Алларик сильно проигрывал своему противнику. Шаги его были тяжелыми, дыхание затрудненным, а великолепный доспех весь изрублен и измят. Скорходот выглядел так, словно кровавая рубка на пирамиде была для него лишь лёгкой разминкой перед боем. Он весь лоснился от вонючего пота и злобно ухмылялся. Он ждал этого. Ещё с того момента, как он убил Халварна. Скорходот ждал, чтобы довершить дело. — Два серых рыцаря, — сказал Аларик привычно, вставая в боевую стойку. — Это цифра. Что ж ты получишь за это, свободу? — Кому нужна свобода? — прошипел Скорходот. — Что она такое, эта выдумка, снидающая ваши человеческие умы? Что может быть в мире важнее вот этого, крови и смерти и металла, впивающегося в кровь и плоть? Это превыше всего, и мне дадут это. Еще больше крови. Во время крестового похода — сказал Аларик. — Абандрак даст тебе все, что пожелаешь, если ты убьешь меня. — Первая волна, — оскалился Скорходот. — Первый в брешь, первый на землю. Кровь на девственной земле. Варп услышит звон моих клинков. Покинутый корм почует кровь. Я сделаю это! Аларик улыбнулся. Странно было испытывать какую-то радость здесь, среди богохульства и смерти, но это так, потому что Ларик оставался человеком. А быть человеком означает лишать преисподнюю надежды. «Крестового похода не будет», — сказала Ларик. «Я знаю, чего хочет и бандрак. я знаю, чего хочешь ты. Вы этого не получите. Я хочу, чтобы ты знал это прежде, чем прежде чем что покинутый. Пауза длилась долю секунды, но за это время столько всего промелькнуло в мозгу Аларика, что он не видел больше ничего, кроме Скорходота. Арена, публика, сражающаяся калейдоскопом лордов и демонов Дракоази, все слилось в одно красное пятно». Углы атаки и догадки об анатомии Скорходота, вес копья в руке и скользкий откровим мрамор под ногами. Все это разом пронеслось в его голове, и этого было достаточно. Больше не нужно было гадать. Аларик сделал выпад. Его оружие доставало на большую дистанцию, ее хватило, чтобы острее копья пробило грудь Скорходота и вышло у него из спины. Монстр опешил. Впервые ухмылка исчезла с его лица. Он взглянул на копье своей груди, потом снова на Аларика. «У тебя слабая защита», — сказал Аларик. Скорходот повалился вперед, загоняя древко еще глубже себе в грудь, судорожно пытаясь вздохнуть. Его лицо оказалось совсем близко от Аллорика, и тому достаточно было просто прошептать. «Я заметил это, когда ты убивал моего друга». Такие вещи способствуют сосредоточенности. Скорходот рухнул на пол, на лице его застыло изумленное выражение. Публика и вся арена на миг затихла. Ларик совершил то, чего не удавалось ни одному человеку на Драказе. Он заставил их заткнуться. Лорд Ибандрак свесил со своего балкона, устроенного в огромной маске, вделанной в стену арены. Глаза его были узкими полосками желтого огня, ноздри раздувались. За спиной у него развернулись крылья, в какой-то миг Ларик был уверен, что старый ящер винется вниз, чтобы проглотить его. Относительная тишина была прервана взрывом, от которого в полу арены образовалась воронка. Алорику ударила взрывная волна. Сверху посыпался окровавленный песок. Возле взрыва на смену тишины пришел шум. Разъяренные зрители полезли через барьеры к арене. Змеиная стража ринулась в толпу, чтобы навести порядок. Лорды начали разбираться, кто из них посмел испортить праздник Хорна. Потом из облака пыли и грязи появилась фигура, высокая, гибкая, вооруженная мечом с нечеловеческими быстрыми движениями. Это был... Калидрос, за ним шли четыре тысячи гвардейцев гатранского бронекавалерийского полка.